Глава 6. Возвращаясь домой по узким боковым улицам, принял решение по дороге не воевать с зомби. Много домов по сторонам, непонятно кто, где прячется, и меня могут легко заметить, что совершенно не устраивает. Вышел на улицу Мирную. Там моё внимание привлекли бегущие зомби и звуки выстрелов. Интересно. Кто такой отчаянный решил пострелять, когда вокруг так много зомби? Мне стало любопытно, и я направился туда. При этом на всякий случай держал копье в руках, если вдруг зомби решат пробежаться по мне. Причина интереса зомби. Я увидел спустя две минуты. Зомби окружили небольшую продуктовую лавку с метровой оградкой, которую они к слову и облепили. Просовывая руки через прутья, У входа в магазин стоял мужчина в военной форме и пистолетом в руке. Он методично отстреливал мертвяков, но их становилось всё больше и больше. Долго так, конечно, продолжаться не могло. У него закончились патроны раньше, чем зомби. Его взгляд, вначале начавший метался в поисках выхода, но в итоге в глазах потух огонёк надежды. Я спрятался сбоку от того места, откуда вылетали пули из пустых голов зомби, наблюдая за ним. Нарваться на шириную пулю в своей невидимости совсем не хотелось. Интересно, что он будет делать дальше? А дальше действительно было на что посмотреть. Он залез в огромный рюкзак, с снаграбленным добром, и достав несколько металлических банок, принялся раскидывать их в разные стороны. Он что, гранаты сделал из банок из под тушёнки? Мысленно удивился я. А, нет, не сделал. Это обычная тушёнка. Военный таким образом решил отучить зомби. Но они не обращали на его действия никакого внимания. Как же так? шоком подумал бы я, если бы не узнал раньше, что они чувствуют живых. Может, кинуть ему его тушонку обратно? вот он удивится. Будет потом рассказывать своим друзьям о тушонке-бумеранге. Если выживет, конечно. Опа. А это что такое? Мужик выставил открытую ладонь в сторону зомби и плюнул в них огнём. Раз, другой, третий. Всё. Но кровожадным товарам это не прибавило доброты, как, впрочем, и никакого урона. Вот я и увидел, как работает магия. Он ничего не говорил, его губы не двигались, но огонь довольно быстро появлялся на его ладони, отправляясь в полёт с ускорением. Не знаю, как это называется, но я назвал бы огненный хот-дог. Почему-то огонь на его руке очертаниями был похож на эту несомненно вкусную булочку. Кажется, у него маны совсем мало осталось. Если бы у него был десятый уровень, то шансы его стали бы выше. А так ему пришёл конец, скорее всего. Но мужик не сдавался, и забежав в магазинчик, который больше похож на киоск, вышел оттуда с черенком от швабры. Моя школа. Я тоже использовал это грозное оружие. Достав явно военный нож, он быстро заточил один конец и, когда справился, пошёл на встречу зомби. Но после первого же успешного убийства ему перерубили палку острыми когтями, которые раньше не были такими длинными, как сейчас. Я достала из инвентаря листок бумаги, карандаш, написал ему: "Страшно". Потом прикрепил её канцелярской резинкой к банке тушёнки, которая валялась неподалёку от меня, размахнувшись, кинул ему под ноги, чуть не попав в голову вояки. А он точно был военным. Прическа, движение, его действия, ну и, конечно, форма с погонами на плечах. А ещё то, как он среагировал, когда как ужально отпрыгнул от банки в сторону. Хорошая реакция. Какого хрена? Зарал мужик, прочитав моё послание. Кто здесь? Это навык такой? Не молчи, ответь. Я молча ждал, давая ему выговориться. Мне пока не было что ему сказать, да и не хотелось. Ты можешь помочь мне? С надеждой спросил он. Я готов отдать тебе всю еду, которую здесь нашёл. Её немного, банок двадцать, а ещё всякой мелочи, но и это сейчас очень ценно. Смешно. Он хочет купить меня тушёнкой, когда у меня больше пятидесяти коробок с едой лежат в инвентаре. Мужика обрала безнадёга. в его глазах стал появляться страх и отчаяние. Все боятся, и это нормально, даже военные не исключение. Со мной здесь дочка, неожиданно выдал он. Прошу, спаси хоть её. И тебя отблагодарят мои сослуживцы, если ты достанешь её в коммуналку по улице Торговой. Она просто ребёнок. И очень страшно, очень прошу, если ты можешь помочь, я согласен на всё, помоги. Если ты мужчина, то прошу тебя как другой мужчина. Нет, прошу как отец, спаси мою дочь. В подтверждение своих слов он зашёл в магазин и вышел оттуда с девочкой лет 7. Её лицо было грязным и заплаканным, а щёки осунувшимися. В одной руке она сжимала маленькую куклу, а в другой надкушенную булочку. Сука. Это не моё дело не моё. Но там ребенок. Я не люблю людей, и это правда. Но дети не входят в этот список. Если я сейчас уйду, то как буду чувствовать себя потом? Но всех я тоже спасти не могу. Ладно, не надо всех, только тех, кого смогу. А вот именно это сейчас в моих силах. Сука. Мужик продолжал держать девочку за руку, которой та умудрялась еще и куклу обнимать. Выругался, выдохнул, достал лук. Этот идиот своими выстрелами привлёк много внимания. Всех зомби даже не сосчитать, их здесь под сотню. Пришлось механично отстреливать зомби, под удивлённый открытый рот военного. А я думал совсем о другом. Чёрт, как мне вывести его с ребёнком отсюда и помочь добраться до безопасного места? Конечно, я могу просто уйти отсюда, но тогда он погибнет, да и точку не спасёт. А я что, зря стараюсь? Придётся довести это дело до конца я находился в тылу в зомби и методично стал отстреливать их. Совсем скоро я устал стрелять, а ещё с жалостью смотрел, как мои стрелы всё чаще ломались при попадании в цель. Одна даже не долетела до головы мертвеца, в воздухе расколовшись на куски. Стрелы я использую уже по второму, а то и по третьему разу, а это никак не идёт им на пользу. Так что я скоро останусь совсем без боеприпасов. После того, как зачистил половину ближайших ко мне зомби, быстренько собрал трофеи. Это немалознат для моего выживания. Ящики, и шкатулки грели мою душу, а вот бредущие сюда зомби бесили. С такими темпами у меня очень скоро порвётся тетива, и я останусь не только без стрел, но и без лука. Пока зомби находились ещё на приличном расстоянии от меня, решил рискнуть, открыв одну красную шкатулку, а вдруг повезёт. Вами получен магический капкан, одна штука. Магический капкан способен удержать даже дикого сауру-вепря. Дикий знаю, вепер тоже. А вот что такое саур, даже не представляю. Хорошее оружие подсунуло мне систему, нечего сказать. Капкан по виду был самым обыкновенным, такой стоит на медведей, вот только разрисованный разными рунами. Пришлось переключиться на убийство новых зомби. Стрелами довёл их численность до пяти, потом копьём добил и пошёл назад. Вовремя я вернулся, Оградка, за которой орудовали зомби, долго не продержится под их весом она уже прилично наклонилась, а мужик готов в любой момент отступить в магазин с хилой пластиковой дверью. Для зомби эта дверь, конечно же, не помеха. Надо поскорее перебить всех этих уродов. Они шумят и привлекают новых уродов. Так сказать, круговорот уродов. Сколько бы я их не убивал, на их место приходят новые, которых привлекает шум. Когда я убил последнего зомби, мне захотелось выпить или заплакать. Ещё не решил. Количество моих стрел заметно сократилась. Путь был чист, но мужик не спешил выходить из своего убежища. Думаю, что он понял по пропадающим в никуда стрелам и коробкам, что я очень был занят и не мешал. Умный мужик. Выходить из невидимости было как-то непривычно, словно голый, показался перед ним, а тут ещё и ребёнок. Вот скажи, каким надо быть родителем, чтобы взять ребёнка на улицу в такое весёлое время? Я первым нарушил тишину, пока он настороженно осматривал меня. "Андрей Шатунов», — представился он вместо ответа на мой вопрос. "А тебя как звать?" "Завиварк", родитель года, вздохнул я. "Пошли, не тупи". Он не стал спорить и вышел, крепко держа дочку за руку, при этом надевая на плечи свой рюкзак. "Спасибо тебе, Варк, за помощь", поблагодарил мужик от чистого сердца своего спасителя. "Если бы не ты, нам конец". Себя не жалко, жалко дочку. Раньше надо было думать, когда брал её в это место. Да не брал я её, а спасал. Она жила с матерью, которая обратилась в эту тварь, хотя и до этого апокалипсиса была той ещё стервой. Позволил он себе слабую улыбку. Дочка закрылась в ванной комнате, и оттуда успела мне позвонить. Я сразу побежал её спасать. Не понимаю, куда он мог побежать и почему втирает о каких-то звонках, электричества ведь нигде нет. Не люблю, когда мне врут. О чём вы поспешили ему сообщить? И зачем ты мне врёшь? Нет, мне, конечно, всё равно, просто интересно. О чём это ты? удивился мужчина. Электричество в городе вырубилось почти сразу, указал ему на его ошибку. Ты что-то путаешь, его не отключали. У нас оно есть, и мы им вполне нормально пользуемся, удивился в свою очередь военный. Он не мог понять, парень просто дурак или просидел всё это время в берлоге. Тут меня снила одна простая догадка от которой я просто ощутил себя идиотом. Я был уверен, что прав. Убью, суки, зашипело это сознание, что те гады, живущие на верхних этажах, отключили электричество всем, кто живёт пониже. Всё управление муравейником было наверху. Мужик не мешал мне материться. хотя и закрыл уши девочки. Какой же я идиот. Они просто решили уменьшить шансы на спасение простых людей. Но надо же. Все это время я сидел в своей квартире без новостей, интернета и света, через приход этих идиотов. Но нет, идиот здесь только я, но очень злой и мстительный идиот. Хорошая у тебя игрушка, тихая!» — оценил лук, мужик. Его же оружие привлекало много лишнего внимания и было полезным лишь за баррикадой. Лучше, чем огнестрел, не мог не согласиться с ним. Но не лучше, но тише это точно. Я замолчал продолжать спор мне не хотелось. Но мужик продержался только минут десять. У тебя остались ещё стрелы? А то перед общагой, может быть, много зомби. По твоей милости я решился почти всего своего запаса. Придётся помахать копьём. Не видел причины не упрекнуть его в этом. «Извини ещё раз, сказал мужчина, понимая, как дороги сейчас боеприпасы. Как только дойдём, я верну тебе стрелы. От такого заявления я даже споткнулся. В смысле? У вас есть стрелы? Моему удивлению не было предела. Есть. А вот тех, кто умеет пользоваться ими, нет, ответил он, оглядываясь по сторонам, всё ли в порядке. Скажу тебе больше, у нас даже лук системный есть. С такой новостью, кажется, день становится не таким уж и плохим. Вы выбили лук из зомби? Скажи, что это шутка. А, выбили. Андрей был доволен моей реакцией, его Мое лицо аж засветилось от радости при упоминании о системном луке. Нас там много. Мы только совсем недавно вернулись из горячей точки. Жаль, что оружие сдали все, на руках осталось только личное, но его слишком мало. Стоп. У вас есть лук, но огнестрела маловато, верно? А, а ещё стрелы. А. Сука. Чего ж у вас тогда нет, раз всё есть? Обидно. Я истребил кучу зомби, но стрел или лука всё никак не дождусь от системы, а у кучки военных всё есть. У нас нет патронов стрелкового оружия, системного маловато. И самое главное нет еды. В общаге многие живут семьями, продуктов всем не хватает, просто катастрофически. Я потому и зашёл по дороге в магазин в поисках еды. Но ты не переживай, я помню, что обещал её тебе отдать за наше спасение. Грустно сказал мне мужик. Надо подумать. Если их там много, а у них есть бесполезный для них лут, то я смогу его купить за еду которой у меня очень даже предостаточно. Вообще не понимаю, как может не хватать еды, когда её падает слишком много. Хотя вру, понимаю. Если в семье три человека, это минимум три коробки в день, чтобы не очень сытно поесть. Убивать зомби, скорее всего, может только мужчина. Да и не всем так легко это даётся, как мне. А ещё там живут наверняка женщины с детьми, потерявшие мужей. Конечно, боевые товарищи не бросят семью погибшего друга в беде. Рас нам не хватает еды. то надо валить зомби? Много зомби. Мы их называем заражённые, усмехнулся мужчина. Как их не зови, а суть это не меняет. Да и менее опасными от этого не становится, заметил я, не глядя на него. Мы, кстати, скоро будем на месте. Знаю. Дальше мы двигались в полнейшей тишине. Зомби становилось всё больше, и нам приходилось постоянно перебегать и прятаться. Иногда приходилось отвлекать зомби звуком, кидая подобранные на земле предметы куда-то в сторону. Как же хотел Андрей возмутиться, когда пришлось швырнуть банку тушенки, быстро отвлекая всю ораву, внезапно перегородившую нам дорогу. Не помню, сколько времени прошло, но наконец-то нам удалось добраться до общаги военных. Сколько раз за день я проклинал тот миг, когда, поддавшись эмоциям, решил помочь. По городу без невидимости ходить это пытка. Мне хотелось не раз просто спокойно пройти, убивая всех зомби в невидимости. А вот мой временный напарник наоборот действовал как змея, бесшумно перебираясь через переграды и ловко сбираясь по стенам, где требовалось идти в обход. Да и ещё и с ребёнком. Таким образом, хотя и медленно, но вскоре мы были на месте. И как ты планируешь туда забраться? спросил я его. Мы присели недалеко от дома, спрятавшись за сгоревшей машиной. Оттуда наблюдали за толпой зомби, окружившей плотным кольцом общагу. Здание состояло из шести этажей. Окна первых двух были забаррикадированы и забиты досками, а внизу было навалено много разного мусора, мешающего зомби подойти вплотную к дому. Сейчас позвоню своим, опомнился мужчина. Комбат что это придумает? Вызовет тебе вертолёт? связил я, не скрывая своего отношения к ним. Ну, конечно же, вояки своими выстрелами собрали здесь целую армию зомби, и теперь как придурки сидят в засаде. Андрей тем временем переписывался со своими на телефоне, а говорил, что позвонит. Ну, наконец-то дошло, что уж у меня сейчас не самая лучшая идея. Слышь, Шатун, а как мы попадём внутрь, если все окна и двери закрыты? Вы дверь хоть не забаррикадировали?» — спросил я. Но если он сейчас скажет про канатную лестницу, я начну материться при ребёнке. Мне захотелось сейчас же их покинуть и вернуться домой, но я же довёл их до общаги. Однако понимал, что без меня шансов у них может и не быть. «Ты откуда узнал вы поземной?» — удивился мужчина, а потом отмахнулся. А, неважно. Смотри, вот центральный вход. Там очень прочные двери. Их нам установил один прапор из своих старых запасов. Как он сказал, эта дверь переживёт здание. Прапор был прав. Дверь внушала доверие. Наверное, в каком-то бункере, сейчас на одну дверь меньше. Как они её только открывают. Совсем скоро мне надоело ждать непонятно чего, и в первую очередь причиной была малышка, которая дрожала, как осиновый лист от страха или холода, крепко прикусив край курточки, чтобы не клацать зубами. и осторожно дотронулся до её плеча. Шатун Посмотри, нас видно, спросил его. Тот повернулся ко мне и опешил. Какого? тише зажжпел на него и вышел из невидимости. Что там твой комбат говорит? Пока он не опомнился, решил проверить, как работает моя невидимость на других. Ребёнка она прикрыла, это хорошо. В это время военный нахмурился, и мне это не понравилось. Что случилось? Дело дрянь. Они мне на спасение дочки выделили почти все свои запасы, а новых выбить не успели. Ясно, хреново. Ты быстро бегаешь. Сможешь быстрее зомби добежать до двери и попасть мне неё?» На всякий случай решил уточнить, прежде чем действовать. Один смог бы, а так сомневаюсь, почесал репу военный, соображая, к чему это я. Он опять задумался, но мне уже надоело тут торчать, и я решил действовать. Пиши комбату, чтобы открыл нам дверь. Он не понял, что я хочу сделать, но, видно, в благодарность за спасение, он даже не стал спорить. Гемба сказал, что они готовы. Даже фотку скинул. Там парни приготовились нас прикрывать. Поднёс к моему лицу телефон, показывая фотографии. Фотография меня улыбнула. На ней суровые мужики, обвешанные оружием, с грозными лицами стояли перед центральной дверью. Особенно комично смотрелся огромный мужик, внешне похожий на медведя, с куском перил в руках. Если такой вдруг станет зомби, то людям придёт капец. Хрен его завалишь. Эх, как же мне не хотелось рисковать. Но теперь это не только прихоть моей совести, но и жадность с практичностью подключилась. Если у них есть лук и стрелы, даже плевать на стрелы там лук системный. Я в последние дни постоянно переживал, как бы не порвалась тетива, а тут целый новенький лук. Если шатуна то завалят зомби, то не видать мне нормальной торговли. Поэтому я должен рискнуть. Точнее, это ради девочки и лука. лук это важно, девочка тоже. Пришлось достать из инвентаря пистолет и восемь патронов, которые протянул удивлённому Андрею. Проверь стол рабочий. А ещё заряди его для меня, даю команду, и надеюсь, он не додумается пристрелить меня. Тот начинает возиться со стволом, что-то там дёргает, смотрит, хмейкает, загоняет патроны в обойму. Я в свою очередь пытаюсь запомнить, как он это делает. Но какого хрена? Блин, делает он это очень быстро. В итоге ничего я не запомнил. Ствол не чищен и ушатан, но стрелять можно. Вот только не стоит его использовать сейчас. Шум нам сейчас не нужен. Я пока поставил его на предохранитель, вот этот флажок. Указывает он мне, думая, что я не умею пользоваться оружием. Спасибо. А теперь слушай внимательно. Я сейчас отойду. Как только услышишь мой сигнал, беги со всех ног к двери. Это будет твой единственный шанс, поверь. Очень хочу, чтобы он сделал всё, как я прошу, и не погиб по своей глупости. А ты А я долбаный невидимка, разве ты забыл? Стараясь улыбаться, создавая вид, что всё хорошо. На самом деле, мне очень даже не по себе от того, что придумал. Врубая невидимость и ухожу в совершенно другую сторону от него и от входа. Надеюсь, что я теперь быстрее бегаю, говорю сам себе и начинаю стрелять в воздух. Конечно же, зомби сразу повернулись в мою сторону. Наверное, им надоело стоять под окнами, стараясь достать выживших. А ней всей толпой резко развернулись и побежали за мной. Любо-дорого посмотреть, но я не смотрел, просто бежал, быстро бежал. Очень, ну очень быстро бежал. Чтобы оторваться от твари, мне пришлось оббежать всю улицу по кругу и вернуться к общаге, в которой меня ждёт мой лук. Во время бега я успел себя похвалить за поднятие уровня. Прошлого меня сажали бы ещё на полдороги, мои показатели скорость, выносливость и даже, кажется, ловкость повысились. Как я ловко и мело неносно перепрыгнул через перевернутую машину, можно было в кино про Ямакае показывать. Мне надо срочно поднять еще уровень, это однозначно. Выстроить такой забег и даже не запыхаться это дорогого стоит. Да еще и на перегонки со смертью. Хорошо, что зомби медлительные, от них убежать не состояло большого труда. Просто беги и не оглядывайся.